Глава двадцать пятая «Погибли?» — уточнил я. Мой гость кивнул. «Когда Надежда Марковна, мать гнома, мне позвонила и сказала, что машина ее сына обнаружена, я расчувствовался. Даже съездил туда, где они навернулись». Модельер передернулся. «Лет пять или шесть назад их случайно обнаружили. Не очень-то далеко воришки от клуба отрулили. Там на дороге поворот стрёмный, петля крутая. Меня про него предупредили, а всё равно я прибалдел, увидев этот прикол. Катишь себе спокойненько, и вдруг шоссе резко уходит в сторону. Крутишь рулём, а впереди стоит баба с косой. Прямо смерть на дороге, настоящая. Мне словно дали кулаком под ребра. Садом. Чего? Не понял собеседник. «Клуб, который ограбили молодые люди, находился около города Бойска?» Задал я свой вопрос. «Откуда знаешь?» — удивился Фред. «Точняк! Я в ту глухомань припер и вот что узнал. Там начали новый квартал строить и решили к нему ответвление от старого шоссе подвести. Да споткнулись о проблемку. На том месте карьер вырод, старый. Местные там в лохматые годы глину брали, свистульки, что ли, мастерили». Потом перестали. Ещё в середине прошлого века промысел у них завял. Приехали проектировщики, начали яму изучать. Выгодно ли её засыпать, чтобы шоссейку провести, или дешевле от другого места идти. Так вот, в карьере они обнаружили останки парней. Причём, когда первый раз ехали, на крутом повороте смерть увидели и чуть сами вниз не рухнули. А баба с косой — это дерево. Местные дети на него тряпки набрасывали, И полная жуть получалась. Дорожники до дна карьеры добрались, а там ржавый остов жигулей. В них кости. Номерной знак можно было прочитать. Узнали, что тачка принадлежала гному. Позвонили его матери. Та опознала ботинки сына. Надо же, все сгнило, а они целые остались. Судя по всему, уехали ребята из клуба и на перекрестке ошиблись. Не в ту сторону свернули. Не к Москве покатили, а наоборот. Дерево на повороте, на смерть похоже увидели и ковыркнулись вниз. Да и небось под парами гнали. я тысячу еще раз гному говорил, не бухай, если за руль сесть решил. Добрым это не закончится. Но он на мои слова плевать хотел. Фред потер ладонью лицо. Вот такая Петрушка. Я-то после исчезновения группы ушел из музыкального бизнеса. Меня успех в фэшн-мире ждал, стал звездой покруче многих. Но парней идиотов жалко. По дуре погибли, а ведь могли... Да, чего сейчас говорить. У жизни дубли нет. «Как их звали?» — спросил я. «Том, Бом, Гном, Слон и еще Лошадь», — удивился собеседник. «Ты же знаешь». «Это клички. Настоящие имена можете назвать?» «А то». «Бом» — это «Томатин Виктор Семенович», «Гном» — Сергей Владимиров, отчество не помню, «Бом» — Ломакин Петр Николаевич, «Слон» — Никита Слонов, вроде он был Сергеевич, но это не точно, ну и лошадь, она теперь высоко сидит, без крыльев к ней не подобраться, звезда сериалов Людмила Олеговна Грибанова, а зачем тебе их данные?» «Просто интересно», — соврал я. Когда авария случилась, не помните?» «Хотел бы забыть, да не получится. 29 ноября они клуб обворовали и слиняли. В мой день рождения!» Пояснил безумный. Я вынул зазвонивший телефон. «Марфа Ильинична умерла!» Забыв поздороваться, сообщил Евгений Протасов. Я быстро вышел в коридор. «Причина. Естественная. Инсульт объяснил полицейский. «Она в допросной при тебе заснула, а через час очнулась. И ей, по моему приказу, подушку выдали, одеяло, матрас. Горкина комфортно в камере устроилась. Ближе к ночи ей принесли чай и ужин. Я вчера денег парням оставил, чтобы купили для нее йогурт, кашу в пакетике. Задержанная поела, а вскоре сознание потеряла. Вызвали скорую, Марфу в больницу отправили. Сегодня она умерла» вскрыт пока не делали но врач уверен что у нее мозговой удар я решил прояснить ситуацию до конца ночью к горкиной могли зайти посторонние исключено отрезал протасов дочь говорит что мать с давлением мучилась высокое было но к врачу не шла самолечением занималась заболит голова съест таблетку которую соседка даст не беспокоит башка не пьет лекарств Марфа Иллинишна считала, что медикаменты — это химия, которая людей травят. «Пещерная глупость», — возмутился я. «Пила бы регулярно препараты и прожила бы дольше». «Короче, дело об убийстве Брякиной закроем в связи с кончиной основной подозреваемой», — сказал собеседник. «Ясно», — протянул я. Затем попрощался с Протасовым, пошел к Борису, рассказал ему, что узнал от Фреда и попросил. «Найдите мне родственников парней, чьи имена и фамилии я сброшу на WhatsApp. И хочется переговорить с актрисой Людмилой Олеговной Грибановой. По словам Безумного, она звезда сериалов, возможно, откажется пойти на контакт. Но попытайтесь уговорить ее. Я поеду в Бойск, вернусь поздно». «Выполню», — заверил мой помощник. «Простите, Иван Павлович, а зачем вам эти музыканты?» Они погибли 29 ноября 30 лет назад, и в этот же день в Бойск приехал отец Дионисий. Вот я и подумал, вдруг тут какая-то связь есть. Демьянка все еще не может сидеть, только опустится на задние лапы, сразу взвизгнет и встает. Ходит и лежит без проблем. Перевел беседу в другое русло секретарь. Я посмотрел на псинку, которая похрапывала в своей лежанке. «Загадочная ситуация». «Во всех домах, где я работал, были животные», — продолжал Борис. «И разные с ними случались казусы, но такого не припомню. Демьянка здорово весела, аппетит всем на зависть, а сидеть ей некомфортно. Может, записаться на МКУР?» «Ничего не знаю о подобном», — признался я. Тоже вчера впервые от профессора услышал. Не стал врать собеседник. Новая технология, молекулярно-клеточный уровень. Грубо говоря, особо чуткий томограф. Уж такой то демьянку насквозь изучит. Может, тогда станет ясно, что с псиной. Академик считает, что у собаки редкая генетическая болезнь, свойственная якутским табаганам. «Где Якутия, а где Москва?» Усмехнулся я. И про табаганов я никогда не слышал. «Псы породы новозеландская овчарка обитают сейчас по всему миру», сказал Борис. «Это просто название. С якутским табаганом сложнее. Профессор пояснил, что он в середине 50-х о табаганах книгу писал. Специально ездил на север. Тогда там еще было несколько раритетных собак. Нынче уже все вымерли. Некогда табаганов активно вывозили в разные углы СССР, но там им не могли найти пару». Скрещивали с овчарками всех мастей, и порода размылась. И я налил себе кофе. «В середине пятидесятых? А сколько лет врачу?» «На вид сто», — улыбнулся Борис. Но он бойкий и с чувством юмора. У табаганов была болезнь хвоста, который вдруг начинал гнить и в конце концов отваливался. «Господи!» — испугался я. «Это же больно!» «Наверное!» Согласился Борис. «Доктор считает, что Демьянка — потомок якутских животных. Отсюда и проблема». «Она имеет решение?» Спросил я. «Болезнь хоть как-то лечится?» «Нет», — не оставил мне надежды секретарь. «Однако есть выход. Хвост нужно купировать, и делу конец. Нет органа — нет болезни. Академик хотел сразу собаку на стол уложить. Даже скальпель достал и пообещал, что операция не займет много времени». Но я решил все же сначала записаться на МКУР, несмотря на его стоимость. Или я не прав? Может, вы считаете, что лучше побыстрее больной хвост отчекрыжить и забыть о нем? «Прежде необходимо поставить правильный диагноз», — заявил я. «И только потом можно инструментами бряцать. Вдруг у Демьянки нет этой болячки?» «Согласен», — кивнул Борис. «Но исследование безобразно дорогое». «Ничего, заработаю». Воскликнул я и погладил Демьянку. «Если завел животное, ты за него в ответе». «Ну, я помчался в бойск». «Хорошей вам дороги», — пожелал мой помощник. Я спустился на парковку, сел в машину и получил смску все с того же неопределяемого номера. «Ванечка, жду тебя вечером с нетерпением. Помнишь, как нам хорошо было ночью?» Я воткнул трубку в держатель. Вот теперь совершенно ясно, что сообщение отсылает некая крайне романтичная особа. Почему они приходят на мой телефон? Девица постоянно нажимает не на ту цифру. Увы, свой контакт она засекретила, поэтому я лишён возможности сообщить юной леди об ее ошибке. Надеюсь, тот Ванечка, которому адресуются послания, сегодня вечером опять посетит страстную Джульетту, и паре снова будет хорошо вместе. Выезжая на проспект, я погрузился в размышления. Не знаю, как у других мужчин, а у меня есть черный список неких женских привычек, от которых меня коробит. Если у дамы присутствует одна из них, я, пометуя о собственном несовершенстве, готов примириться с раздражающим фактором. Даже два неприятных пристрастия не заставят меня разорвать отношения. А вот коли три, то уж в этом случае я корректно расстанусь с приятельницей. Какие пункты значатся в моем перечне? Да, в общем, ерунда. Например, я сильно огорчаюсь, если моя подруга во время нашего совместного похода в кафе будет рыться в своем телефоне, отвечать на сообщения и звонки, потому что такое поведение — яркое свидетельство того, что спутник ей не интересен. Мне не нравится, когда с моей тарелки хватают еду или, наоборот, подкладывают на нее свою — С одной очень привлекательной брюнеткой наши пути разошлись после того, как она перебросила мне надкушенную котлету с заявлением «Ваня, попробуй, я такое дерьмо не ем». Естественно, меня не обрадует, если, скажем, в ресторане я пойду помыть руки, а спутница, воспользовавшись моей отлучкой, схватит мой мобильный и случайно прочитает адресованные мне СМСки. А вот манера некоторых представительниц слабого пола жалобно скулить, складывая губы трубочкой «Ваня, ты меня совсем не любишь!» вызывает у меня смех. Особенно мне не по душе роль кошелька, жилетки для плача и объекта воспитания. Я готов нести все расходы, утешать любимую и меняться под ее воздействием, но не хочу, чтобы это вменялось мне в обязанности». Я ищу женщину, которая станет мне другом, с которой приятно показаться на людях, но и перед которой мне будет не стыдно продемонстрировать иногда свои слабости. Я согласен гладить даму сердце по голове в минуту, когда ей грустно, но и сам жду такого же отношения. На мой взгляд, брак — это парное катание. Если мужчина постоянно удовлетворяет женские капризы, получая в ответ лишь кислую мину, то такой союз никак нельзя назвать семьей. «Да-да, понимаю, я слишком требователен, поэтому и останусь холостяком». Многие мои сверстники жалуются на свою злую судьбу, но ведь никто не заставлял их жениться на глупых, алчных женщинах, выбирать неинтересную работу. Все это они сделали сами. Если ты живешь плохо, то ведь можно изменить судьбу, разорвать обременительные отношения, найти дело по душе». Никто не виноват в твоих несчастьях, кроме тебя самого. И никогда не стоит спешить в ЗАГС, если мать говорит, «Сынок, все твои приятели давно завели семьи, тебе тоже пора жениться». Нет, не пора. Пора наступает тогда, когда ты встречаешь свою женщину.